в его ушах еще не замолкли раскаты турецких и русских пушек обоняне еще хранило запах порохового дыма перед глазами все еще мелькают штурмующие колонны чуда богатырей и вот извольте вершить историю охотиться за домашним врагом на сердце суворова сумеречно вся степь вся ш и р ь степного простора все русское раздолье в мрачных красках угнетающих душу. «Нет, нет, все милостивейшие!» Опустив голову, вслух думает Суворов. «Я с мужиком драться не привык, помилуй бог!» Выкрикивает он и ловит чутким ухом, как сзади него цокают по отвердевшей дороге копыта казачьей лошаденки. «Турку бью, немца бью, поляка бью, всякого врага бить буду, а мужика сроду не бивал». «Чего изволите молвить, ваше превосходительство!» Подлетает к нему казак. Как бы пробудившись ото сна, Суворов скидывает голову, смотрит, указывает куда-то плеткой, говорит казаку. «Видишь, с е м е н ы ч стога! Вон, вон! Езжай, братец! Приготовь из сенца пуховичок! Ночевать будем!» Казак пришпоривает коня. Суворов еще о т п и в а е т водки, трясет головой, сплевывает через зубы по-солдатски и вперед, вперед на своей совраске. Ха, мужик! А кто он, мужик? Кто в армии российской? Пусть Михельсона да д о муфили, да меллинги домашнего врага ловят. Да, да. А я сам мужик, сам солдат, сам русак среди русаков. Он смотрит на запад. От солнца осталась золотистая горбушечка. Вверху редкие облака, А по степи теплая, р о ж е в а т о е сутемень. Мятеж, восстание, Мужик бунтует. У меня в Кончанском Тоже мужик сидит, А не бунтовал н е при мне, Ни при отце, ни при деде моем. Позвольте посмотреть, Всеблагая, Как валятся Пред вашим рабом Александром Мужички. Батюшка, Александр Васильевич, Купи ты нашу деревеньку. Да как я вас, помилуй, Бог, куплю? У вас своя госпожа, моя соседка. Александр а Васильевич, она у нас все жилы вытянула. Насмерть велит бить, а ты, батюшка, по-божецки своих содержишь, ж а л е й ш их. Да, да, извольте посмотреть, ваше величество. А то бунт, бунт. Я, матушка, знаю почище тебя, мужика, и барина. Ты проведай-ка, матушка, много ли Суворов на вотчинах своих нажил? Ни рубля, ни козы, ни токмыш-то кобылы. Суворов закатился скрипучим смешком. Нет, матушка, с мужиком тоже надо умеючи. А то разворошили муравьинную кучу, натворили делов. А теперь наш брат-солдат пойди расхлебывай. Не спалось Александру Васильевичу. Этой ночью на сенце под стогом Он вытянул голую ногу, растолкал пяткой храпевшего вблизи бородатого казака Семеныч, не спишь? Никак нет, вашество Чего это не з а с п о л о с ь Мямлет спросонья казак Помнишь, братец, как мы туртукай брали? Ты в д е л ь т о был? Был, как же Семерым басурманом головы снёс, до троих на пику поддел. Молодец, рад стараться. Старайся, старайся. Слава богу, слава нам. Туртукай взят, и я там. Ну да ведь я, Семёныч, хитрый. ф е л ь д м а р ш а л т Румянцеву донёс тогда. Слава богу, слава вам, ха-ха. Да уж, эф-то чего тут, мямлил казак, борясь со сном. и вдруг снова захрапел. Суворов лежал на спине, глядел в небо. В его глазах восторженность и слезы. Все небо усыпано крупными четкими звездами. Боже мой, какие таинственные письмена в высотах, какое непостижимое вокруг величие. «Вся премудростью сотворил еси», звучат в растроганной душе Суворова слова стихиры. Певал когда-то такое в деревенской церковке села Кончанского. «История! История!» выкрикивает Суворов. «Но что есть история?» Искушенный в математике, он начинает прикидывать масштабы, измерять несоизмеримое. «Боже мой! Что есть история?» «Монарх и солдат». Пугачев И Суворов, что есть шар земной? «Природа-мать, природа-мать!» – бормочет он. «Не земля, а Картеченко, помилуй Бог, и мы на ней. Каждой планиде своя судьба, и земле своя, и мне, и Пугачу, и царю д о д о н у и всем, всем своя неподкупная участь». Галилеи, Коперники, Нефтоны, а Суворов — солдат. Штыком, штыком, да на ура! э к о штука! Семёныч, спишь? Никак нет, вашество. Нога, Семёныч, мажит у меня. Зашибли басурманы мне ногу. В овраг с конём сверзился. Помнишь? Как не помнить, помню». — Вам бы ваше превосходительство вздохнуть да попокоиться, а тут с нашей мужичьей дурью хлопачей справляйся. — Служба, казак. — Известно, служба, что дружба. Через плечо ее не кинешь. н и как заря близко.